Глава 3. Следующая неделя была для меня довольно странной, может быть, даже максимально странной. Никаких тебе книг, никаких заклинаний. И слава богу, что без этих всех заклинаний и магических экспериментов, воскликнула мама, когда я поделилась с ней своими чувствами. Она переложила в большой тазик бельё и, взмахнув руками, лихорадочно завертела кистями рук. Этот жест повторила Бельё в тазу, начав закручиваться и стираться. Не то чтобы я против заклинаний, сама использую, ты же видишь. Мама с улыбкой указала на таз. Но я рада, что в нашем доме больше не будет биться посуды от этих ярких искр. Понимаю, те заклинания, которые я тренировала, мощнее, чем бытовые. Я пристыженно прикусила губу. Но только так я могла получить шанс на поступление. Понятное дело. Мама махнула рукой, мол, не извиняйся. Бельё почти остановилось, и она вновь махнула рукой, а затем вопросительно взглянула на меня. Письмо ещё не приходило? Нет, не приходило. Я старалась не показывать своей грусти. Мама помолчала. А что если? Она запнулась. Ну, вдруг ты. Вдруг ты не поступишь, хотела сказать мама, но только бросила на меня виноватый взгляд. Она всегда меня поддерживала, но тем не менее была реалисткой. Я это понимала, но мне всё равно стало грустно от этих слов. Не волнуйся, если я не поступлю, об этом мне тоже сообщат. Я старалась говорить ровным голосом, но мама, если судить по её забоченному взгляду, догадалась о моих истинных эмоциях. Милая, я вовсе не имела ничего такого в виду, просто из любопытства спросила, сказала мама. Всё нормально, я понимаю. Я выдавила из себя улыбку, стараясь не впускать в свою голову тревожные мысли, которые уже начинали просыпаться ото сна. Что будем готовить на ужин? Думаю, я схожу за овощами в огород, пока ты разбираешься со стиркой. Идёт? Это произошло неожиданно. Мы просто сидели и ужинали. Ели самую обычную еду, отварную картошку с мясом, ничего особенного. Мы просто сидели и ужинали всей семьёй, когда мне пришёл ответ из Высшей школы магии. Я не услышала ничего, не увидела. Самолётик не залетал в комнату, эпично падая в ковшин с компотом и разбрызгивая вокруг сладкую жидкость. Нет, я просто ела картошку, а потом словно бы кое-что почувствовала и посмотрела в окно. Да, именно там, где-то на середине окна, завис самолётик, еле видимый в темноте. Солнце уже село. В первую секунду я просто застыла на месте от неожиданности, наблюдая, как самолетик методично стучит в оконное стекло своим заостренным носом, словно бы не совсем соображая, что он здесь делает. А потом до меня дошло. «Ой!» Пискнув, я пулей метнулась к двери. «В чем дело?» Седрик недоуменно повернул голову в мою сторону, так и не донеся кусочек хлеба до рта. Пришёл ответ из школы, воскликнула я торжественно распахивая дверь. В кухню ворвался прохладный вечерний воздух, принеся с собой и самолётик, который, впорхнув в открытую дверь, устроился на моих ладонях. Как только он дотронулся до моих рук, тут же разгладился, принимая форму конверта с печаткой. Ой! Я всё ещё не находила слов. Сейчас же всё решится, сейчас решится моя судьба. Ну что там, отодвинув недоеденный ужин в сторону, Седрик нетерпеливо подошёл ко мне. Мама с папой замерли на месте в удивлённых позах. Я сломала печать и открыла конверт, тут же наткнувшись на красивый, витиеватый почерк, похожий на тот, что я видела в первый раз. То письмо я помнила наизусть. Уважаемая Элина Висконсис, мы рады, что вы заинтересованы в обучении в высшей школе магии. Для того чтобы вас зачислили на первый курс, вы должны пройти вступительные испытания. Ой, не могу, не могу, воскликнула я, отбрасывая письмо в сторону. Седрик поймал его в воздухе и удивлённо посмотрел на меня. Ты чего? спросил он, хлопая глазами. Я быстро покачала головой. Но ты же так этого ждала. Вот именно, мой голос стал выше. Очень ждала, поэтому и волнуюсь. А вдруг мне отказали? Что я тогда делать буду? Я совсем не готова к такому исходу событий. Конечно, у тебя ведь не было времени подготовиться со всеми этими зубрёжками за калейнаний и идеально пройденным испытанием, усмехнулся Седрик и выдернул письмо из конверта. Я ахнула, прижав руку к губам, словно бы он вытащил страшную змею из запазухи. Читай уже, воскликнул папа. у которого, наверное, нервы тоже были на пределе. Уважаемая Элина Висконсис, Седрик читал с нарочитой напыщенностью. Хотим сообщить вам, что на этом месте он перешёл на беззвучное чтение, нахмурившись. Моё сердце убежало в пятки. Что там? Я готова была вырвать письмо обратно, чтобы самой уже покончить с этим, но брат благоразумно отодвинулся от меня. Ну, в принципе, не сказать, чтобы что-то плохое, Седрик задумчиво почесал подбородок. Я же говорил, что в мастерской отца тебе места нет. Я затаил дыхание. Поэтому ты можешь попробовать свои силы в другом месте. Свинопасу Майеру как раз нужны помощники. Ну, тому, который живёт на другом конце деревни, ты знаешь. Тяжёлый выдох. Что? Я не могла поверить своим ушам. В уголках глаз скопились слёзы, которые норовили вот-вот пролиться водопадом. Нет, нет, нет, такого не может быть. Я же так старалась, так долго к этому шла. Брат трагически посмотрел на меня, а потом неожиданно расхохотался. Видела бы ты сейчас своё лицо, воскликнул он, размахивая письмом. Ну, естественно, ты поступила. С винопасом придётся подождать, пока ты закончишь обучение. Ах ты, Нельзя с таким шутить. Я бросилась на брата с кулаками, а тот продолжал смеяться, удирал от меня по всей кухне. Наконец, я загнала его в угол, пихая в бок кулаками. Не смешно, так нельзя. Я продолжала грубо пихать Седрика, пока наконец не выдохлась. Облегчение накрыло меня такой сильной волной, что я не выдержала, и слёзы градом полились по моим щекам. Чтобы хоть как-то приглушить рыдания, я уткнулась головой в плечо брата, который тут же заключил меня в тёплые объятия. Ты поступила. Поздравляю, сестрёнка, прошептал он мне на ухо. Я в тебе ни капельки не сомневался. Я продолжала тихонько плакать, уютно устроившись в тёплых объятиях брата. Теперь всё будет хорошо. Очень хорошо. Но я уже начинала понимать, как сильно буду скучать по этому проходимцу.